Глава четвертая. Растворение. Первое. Конец микрокосма. Могущественный герой, обладающий удивительными силами, способный одним пальцем поднять гору и преисполненный устрашающей вселенской славы, это каждый из нас. Не наша физическая самость, видимая в зеркале, а царь внутри нас. Кришна провозглашает «Я есть Параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я их начало, середина и конец». Именно в этом заключается суть молитв за умерших в момент растворения личности. Индивид должен теперь вернуться к своему первоначальному знанию – созидающего мир Бога, который, покуда длилась жизнь индивида, отражался в его сердце. Когда истощается это тело, истощается от старости или болезни, то подобно тому, как освобождается от ус, плод манго или удумбары или пиппалы, так и этот пуруша, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел назад, к месту новой жизни. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря «Вот приходит Брахман, вот он приближается, вот приходит Брахман, вот он приближается». Эта идея уже провозглашалась в погребальных текстах древнего Египта, где умерший поет о себе как о едином с Богом. «Я – Атум, я тот, кто был один, я – Ра в первом его явлении, я – великий Бог, сам себя породивший, который дал себе имена, владыка богов, которому нет равных среди богов, я был вчера». Я знаю завтра, когда я молвил, появилось поле битвы богов, я знаю имя того великого бога, что внутри. Хвала Ра – его имя. Я – тот великий Феникс, что в Гелиополе. Но, как и в случае смерти Будды, способность человека пройти в обратном порядке весь путь через эпохи эманации зависит от его характера, каким он был при жизни. Мифы рассказывают об опасном путешествии души со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть. Эскимосы Гренландии перечисляют кипящий котел, кости таза, большую горящую лампу, стражей чудовищ и две скалы, которые сталкиваются друг с другом, а потом вновь расходятся. Такие элементы являются стандартными чертами мирового фольклора и героической легенды. Мы обсуждали их выше в наших главах из части «Переключения героя». Они получили самое детальное и существенное развитие в мифологии последнего странствия души. Молитва ацтеков, которую следует произносить у смертного одра, предупреждает уходящего в мир иной, об опасностях на обратном пути к богу мертвых скелету тцон моку тому, у кого выпадают волосы. Дорогое дитя, ты прошел через муки этой жизни и пережил их, теперь наш Бог изволил забрать тебя, ибо мы не вечно наслаждаемся этим миром, а лишь краткий миг мы вступаем в жизнь, выйдя из тени, чтобы погреться в лучах солнца, и Бог даровал нам благословение знать друг друга и говорить друг с другом в этом бытии, но сейчас, в этот миг» бог которого зовут Миктлантекульти, или Акультнахуакатль, или же Тцонтемок, и богиня, известная как Миктекасихуатль, забрали тебя. Ты предстанешь пред его престолом, ибо все мы должны будем отправиться туда. Это место предопределено всем нам, и оно безбрежно. Мы не должны больше вспоминать тебя. Ты будешь обитать в самом темном из мест, где нет ни света, ни просвета. Ты не вернешься и не уйдешь оттуда, и ты уже не будешь думать или беспокоиться о возвращении. Тебя никогда больше не будет с нами. Несчастными и осиротевшими оставил ты своих детей, своих внуков. Не узнаешь ты, какими они станут, как они будут идти через муки жизни». Что ж до нас, то и мы скоро отправимся туда, где будешь ты. Ацтекские старейшины и служители готовили тело к погребению и, заворачивая его должным образом, на голову умершему выливали немного воды, говоря при этом «Этим ты наслаждался, живя в мире». Затем брали небольшой кувшин воды и преподносили ему со словами «Вот это тебе в дорогу», Кувшин устанавливали в складках савана. Затем умершего заворачивали в одеяло, прочно обвязывали и помещали перед ним по одному заранее приготовленные листы бумаги. Смотри, с этим ты сможешь пройти между скал, что сталкиваются. С этим ты пройдешь по дороге, которую сторожит змея. Этим ты удовлетворишь маленькую зеленую ящерицу «Ксочитональ». А вот с этим ты перейдешь в восемь пустынь леденящего холода. Вот то, с чем ты пройдешь через восемь холбов. Вот то, с чем ты выдержишь ветер обсидиановых ножей. Умерший должен был взять с собой маленькую собаку с ярко-рыжей шерстью. Ей на шею вешали мягкую нить из хлопка, ее убивали и кремировали вместе с трупом. На этом маленьком животном, ушедший, должен был переплыть реку потустороннего мира. После четырех лет пути он пребывал с собакой к Богу, которому подносил свои бумаги и дары. После чего он вместе со своим верным спутником бывал допущен в девятую пучину. Примечание Белые и черные собаки не могли переплыть реку, потому что белая сказала бы «я уже помылась», а черная «я запачкалась». Только ярко-рыжие собаки могли добраться до берега мертвых. Китайцы рассказывают о переходе через волшебный мост с помощью нефритовой девушки и золотого юноши. Индусы рисуют возвышающийся небесный свод и многоуровневый мир преисподних. После смерти душа опускается на уровень, соответствующий ее относительной плотности, чтобы там обдумать и осознать все значение своей прошлой жизни. Когда урок усвоен, она возвращается в мир, чтобы подготовить себя к следующему уровню опыта, таким образом она постепенно проходит через все уровни смысла жизни, пока не вырывается за пределы космического яйца. Божественная комедия Данте является исчерпывающим обзором таких стадий: ад мучения духа, ограниченного страстями и порывами плоти, чистилище преобразование плотского восприятия в духовное, рай уровни духовного постижения. Проникновенная и внушающая благоговение картина путешествия представлена в египетской книге мёртвых. Умерший мужчина или женщина отождествляется с Осирисом и фактически выступает под этим именем. Тексты начинаются с гимнов восхваления Ра и Осириса, а затем переходят к таинствам распеленания души в подземном мире. В главе о наделении даром речи Осириса, Н, мы читаем. «Я выхожу из яйца в сокровенной стране». Примечание. В качестве «эн» приводится имя умершего, то есть «Осирис Ауфанг», «Осирис Ани». Это провозглашение идеи смерти как возрождение. Затем в главе об открытии уст Осириса «эн» пробуждающаяся душа молится «Да откроет Бог птах мои уста, и да ослабит Бог моего города мои бинты» и те бинты, что покрывают мои уста. Глава «Ударение Осирису-Н. Памяти в подземном мире» и глава «Ударение Осирису-Н. сердце в подземном мире» продвигает процесс возрождения вперед еще на две стадии, затем начинаются главы об опасностях, с которыми предстоит встретиться, и которое придется преодолеть одинокому страннику на его пути к трону страшного судьи. Книгу мёртвых хоронили вместе с мумией как руководство к преодолению опасностей на этом трудном пути, а ее главы зачитывались во время погребения – На одной из стадий подготовки мумии вырезалось сердце умершего, и на его место помещался базальтовый скоробей в золотой оправе, символизирующий солнце, при этом произносилась молитва «Мое сердце, моя мать, мое сердце, моя мать, мое сердце превращений». Это предписывалось главой о недопущении того, чтобы сердце Осириса Н. было взято у него в подземном мире. Дальше в главе об отражении нападения крокодила мы читаем «Уходи обратно, о крокодил, что живет на западе». «Уходи обратно, о крокодил, что живет на юге». «Уходи обратно, о крокодил, что живет на севере». «В моей ладони вещи сотворенные, те же, что еще не появились на свет в моем теле». Я облачен и полностью экипирован твоими магическими словами «Ура», которые «в небесах надо мною и в земле подо мною». Затем следует глава об отражении нападения змей, затем глава об отражении нападок Абшаид. Душа кричит этому демону «Уйди от меня, от ты с губами терзающими». В главе об отпоре двум богиням Мерти душа заявляет о своей цели и защищается, объявив себя сыном отца. «Я сияю из ладьи Сектет, я Хор, сын Осириса, и я пришел увидеть своего отца Осириса». В главе о дыхании воздухом подземного мира и главе об отражении нападения змеи «Перек» в подземном мире Герой продолжает двигаться вперед, и затем наступает черед великого признания. Глава о том, как избежать расчленения в подземном мире. «Мои волосы — это волосы ну, мое лицо — это лицо диска». Мои глаза это глаза Хатур, мои уши это уши Апуат, мой нос это нос Хентикхас, мои губы это губы Анпу, мои зубы это зубы Сергет, моя шея это шея небесной богини Сиды, мои руки это руки Банептарту, мои локти это локти Нейт владычицы Саиса. Мой позвоночник — это позвоночник сути. Мой фаллос — это фаллоса Сириса. Мои чресла — это чресла богов Кхер-Аба. Моя грудь — это грудь могучего бога ужаса. Нет ни одного члена моего тела, который бы не был членом кого-то из богов. Бог тот полностью защищает мое тело, и я есть Ра день за днем». Нет той руки, что остановит меня, и никто не остановит моей руки. Так же, как много позднее в буддийском образе бодхисаттвы в его ореоле присутствует 500 преображенных будд, каждый в окружении 500 бодхисаттв, и каждый из них, в свою очередь, в окружении бесчисленных богов, так и здесь душа подходит приходит ко всей полноте своего достоинства и силы, вобрав в себя богов, которые ранее считались обособленными от нее и вне ее. Они являются проекциями ее собственной сущности, и когда она возвращается в свое исконное состояние, все они также возвращаются в нее». В главе о вдыхании воздуха и о владении водами подземного мира душа объявляет себя стражем космического яйца. «Хвала тебе, дерево сикомор богини Нут! Даруй мне от воды и от воздуха, что пребывают в тебе. Я занимаю трон, что в гермополисе, и сторожу, и оберегаю яйцо великой курицы. Оно растет...» Я расту, оно живет, я живу, оно вдыхает воздух, я вдыхаю воздух, я, Осирис Н, торжествующий. Далее следует глава о недопустимости того, чтобы душа человека была отнята у него в подземном мире, и глава об испитии воды в подземном мире и о том, как не обжечься огнем, и после этого мы подходим к к великой кульминации – главе о рождении днем в подземном мире, из которой мы узнаем, что душа и вселенское сущее едины. Я – это вчера, сегодня и завтра, и у меня есть силы родиться во второй раз. Я – божественная сокрытая душа, которая создает богов и которая дает загробную пищу обитателям подземного мира – Амэн Тета и Небес. Я, указывающий перст Востока, обладатель двух божественных ликов, излучающих божественное сияние. Я, владыка людей, что рождаются, тот, кто выходит из тьмы, чьи формы существования принадлежат, дому, в котором смерть. Хвала вам, двоястреба, восседающие на ваших местах и внимающие словам, молвленным тем, кто ведет погребальное шествие к сокровенному месту, кто ведет Ра и кто следует за ним в наивысшее место святилища, что в небесных пределах. Хвала Владыке святыни, помещенной в центре земли. Он – это я, и я – это он, и пта укрыл его небо хрустальным. По После этого душа может странствовать по Вселенной, как ей заблагорассудится, как это показано в главе «О поднятии ног и выходе на землю», в главе «О путешествии в Гелиополь и принятии там трона», в главе «О человеке, принимающем любой образ по своему желанию», в главе «О вхождении в Великий Дом», И в главе о вступлении в присутствии божественных верховных принцев Осириса. В главах так называемой отрицающей исповеди утверждается моральная чистота человека спасенного. Я не вершил беззакония. Я не отнимал ничего силой. Я не чинил насилия ни над одним живущим. Я не совершал кражи. «Я не убивал ни мужчины, ни женщины». Книга заканчивается восхваляющими обращениями к богам, а затем идут глава о жизни рядом с Ра, глава о побуждении человека вернуться назад на землю, чтобы увидеть свой дом, глава о предании душе совершенства и глава о плавании в великой солнечной ладье Ра.